Глава 9. Государственное строительство, экономика, развитие и большое правительство. Создание государства дало его лидерам шанс притворить в жизнь утопические проекты, которые с самого начала существовали в умах сионистов, ограничение мандатной администрации на притворение сионистских планов по строительству в жизнь и развитию предприятий подошли к концу. «Все, одев цементом и бетоном, мы покроем все ковром садов», писал Натан Альтерман в начале 1930-х годов в «Morning Song» — утренняя песня, которую израильские дети пели как своего рода второй государственный гимн, описывающий сионистский план обустройства страны, Во время головокружения от независимости больше думали о возможностях, а не об ограничениях. Наступившая затем реальность всех отрезвила. В первые три года существования государства все было подчинено двум основным целям – победа в войне для обеспечения существования Израиля и абсорбция иммигрантов. Война длилась до весны 1949 года. С лета 1948 года было мобилизовано более 100 тысяч человек, вырванных из экономики страны. При этом во время войны прибыло 100 тысяч новых иммигрантов, больше, чем за любой предыдущий год. Первый намек на то, что произойдет позже, за первые 42 месяца существования государства, Каждый месяц прибывало примерно шестнадцать тысяч человек. Всего в Израиль прибыло шестьсот девяносто тысяч иммигрантов, и за три года еврейское население увеличилось вдвое. Огромные масштабы этой иммиграции по сравнению с размером принимающего населения неслыханное для любой страны иммигрантов создавали невероятное давление на экономику. В феврале 1948 года знак протеста против выполнения резолюции ООН от 29 ноября 1947 года Великобритания исключила палестинский фунт из стерлинговой зоны что означало, что фунт стерлингов больше не поддерживал местную валюту еврейское население отреагировало сдержанно не было набегов на банки И жители не забирали свои вклады. Англо-Палестинский банк позаботился о том, чтобы в его кассах хранился доступный запас наличности в палестинских фунтах, чтобы предотвратить дефицит валюты. Он мог бы нанести ущерб местной экономике. В то же время банк подготовился к печати новой национальной валюты, израильской лиры, еще до создания государства. Израильская лира Еще один признак независимости и суверенитета впервые увидела свет летом 1948 года. Чтобы предотвратить потерю доверия населения к новой лире, был сохранен старый обменный курс один к одному между палестинским фунтом и фунтом стерлингов, Эта ставка была нереальной со времен Второй мировой войны, поскольку во время войны уровень инфляции в Палестине был намного выше, чем в Великобритании, что привело к девальвации палестинской валюты. Поддержание номинальной стоимости израильской лиры требовало финансового контроля, регулируемого нормативными актами. Это были первые шаги в рамках плановой, управляемой, или, как в то время описывалась израильская экономическая система, регулируемой экономики. Эта система уходит своими корнями в период Ишува, а теперь суверенное государство могло применять ее ко всем своим гражданам. Между двумя мировыми войнами британское правительство проводило в Палестине политику невмешательства, что означало, что в стране была свободная экономика, не существовало избирательных протекционистских тарифов на импорт, отдававших предпочтение странам, покупающим палестинскую продукцию, не было прогрессивного налогообложения, а вмешательство в рыночные механизмы было минимальным. Эта политика невмешательства не способствовала развитию еврейской промышленности и предпринимательства. Вторая мировая война кардинально изменила ситуацию. Следуя примеру британского правительства, которое вело как нормирование, так и контроль экономической деятельности, мандатное правительство вело нормирование продуктов питания и контроль цен. Оно установило экономический контроль и приоритеты. Например, отдавался приоритет инвестициям в промышленное производство, жизненно важная для британской армии на Ближнем Востоке, в то время как инвестиции в строительство жилья запрещались, что способствовало развитию еврейской промышленности, эта отрасль начала расти в отсутствии конкуренции с европейским импортом, недоступным из-за войны. Золель Бонех, строительная фирма Хистадрут, вышла на рынок военного строительства на всем Ближнем Востоке, строя... дороги, аэродромы и армейские лагеря, и стала огромной компанией. Когда война закончилась, система контроля и нормирования в Палестине была ослаблена, а ее правовая основа после выхода из стерлинговой зоны была аннулирована. Но после шести месяцев стремительной инфляции в 1948 году одновременно с принятием мандатной законодательной системы в Израиле Контроль был восстановлен. В Европе переход от военной к мирной экономике проводился медленно и осторожно, чтобы избежать повторения потрясений, вызванных демобилизацией солдат после Первой мировой войны. Кроме того, до введения в действие плана маршала в 1948 году не хватало денег, что затрудняло импорт жизненно важных товаров. В Великобритании у власти была лейбористская партия, она национализировала ключевые отрасли и без колебаний вмешивалась в национальную экономику. На основные товары была введена карточная система на том основании, что государство должно заботиться обо всех своих гражданах и обеспечивать равное распределение продуктов питания и источников энергии, доступных в стране. Эта политика – была вызвана горьким опытом Великой депрессии, которая, как считалось, возникла из-за неспособности государства вмешаться в регулирование экономики, теории Джона Мейнарда Кейнса, который поддерживал государственное вмешательство, направляя ресурсы в экономику для обеспечения занятости, тем самым создавая спрос, приводящий в движение маховик производства, применялись в Соединенных Штатах во время президентства Рузвельта, а затем и в опустошенной послевоенной Европе. В течение десятилетия после мировой войны в западных странах преобладал принцип, согласно которому государство должно играть центральную роль в управлении национальной экономикой. Таким образом, регулируемая экономика израильского правительства не была исключением. Руководству страны это казалось естественным и очевидным, Будучи выходцами из различных социалистических школ, эти лидеры видели в участии государства в экономике способ добиться справедливого распределения и создать эгалитарное государство, к которому стремились, и централизованный контроль за размещением капитала казался способом, призванным прежде всего обеспечить плановое ускоренное развитие. Лидеры... Как правило, скептически относились к различным экономическим теориям. С самого начала сионистского освоения Палестины большинство экспертов, исследовавших экономическую реализацию сионистского проекта, говорили, что она никогда не осуществится, но эти пессимистические предсказания не сбылись. Соответственно, политическое и общественное руководство считало, что законы экономики неприменимы к сионистскому предприятию. Это представление особенно ярко проявилось в скептическом отношении Бен-Гуриона к рекомендациям экономистов. Когда консультативный комитет, назначенный для планирования строительства БР-Шевы, пришел к выводу, что это невозможно, он просто распустил комитет и учредил новый. К такому скептицизму добавилось глубокое недоверие к свободному рынку целью которого было получение финансовой выгоды, а не необходимость построения нации. В первые годы существования государства наблюдался острый дефицит. Резервы иностранной валюты были очень низкими. Правительство использовало счета в фунтах стерлингов, которые были заморожены в Великобритании во время войны за независимость и постепенно разблокировались. Так что к 1952 году у Израиля был доступ ко всем своим счетам для закупки продуктов питания и топлива за рубежом. Импорт капитала, основанный на пожертвованиях мирового еврейства, был намного ниже насущных потребностей для ведения войны и абсорбции иммигрантов. Правительство печатало деньги, невзирая на инфляцию, чтобы покрывать местные расходы. В 1948 году 40% полового внутреннего продукта было инвестировано в военные расходы. Однако импорт зависел от наличия иностранной валюты. И она просто закончилась. Между 1949 и 1952 годами запасы продовольствия и топлива были близки к нулю, Способность выжить зависела от организаторского таланта экономических лидеров, которым удалось доставить танкеры и зерновозы, взяв краткосрочные кредиты. По сравнению с безрассудным оптимизмом политического руководства, которое было склонно высмеивать законы экономики, главы Израильского министерства финансов вынуждены были действовать безотлагательно, И испытывали давление, выражавшееся в известной цитате, приписываемой высокопоставленному сионистскому лидеру «Я говорю о бюджете, а они поют на тикфах». В 1949 году, чтобы справиться с дефицитом и ростом цен, правительство приняло политику жесткой экономии. Была введена карточная система на продукты питания и контроль цен. Год спустя была принята система, используемая Великобританией, и обувь и одежда также подпали под нормирование. Политика жесткой экономии соответствовала социалистической концепции распределения бремени принятия репатриантов поровну между всем населением Однако никакого замораживания заработной платы не было. Она привязывалась к индексу стоимости жизни, система, введенная во время мировой войны в ответ на инфляционное повышение цен, также ежегодно повышающемуся благодаря ежегодным переговорам между хистодруд и работодателями. Сначала старожилы среди населения с пониманием восприняли меры жесткой экономии, но это продолжалось недолго. После того, как весной 1949 года было подписано перемирие, они испытывали как облегчение, война закончилась, так и недовольство правительственным режимом контроля. Переизбыток наличности на руках населения, у которого не было возможности потратить деньги, привел к возникновению черного рынка, что стало выражением разочарования потребителей и означало отказ от жесткой экономии. Давление со стороны потребителей подорвало политику жесткой экономии, и все попытки взять потребление под свой контроль провалились, вызывая все большее недовольство общества экономической политикой правительства, доказывая, что игнорирование законов экономики не всегда хорошая идея. Нереалистичный обменный курс Между израильской лирой и долларом США, 0,35 лиры за доллар, увеличил стоимость импорта, что еще больше сказалось на сокращающихся валютных резервах. Вдобавок корейская война вызвала глобальный рост цен. Результатом стала невыносимая ситуация одновременного контроля, нормирования и инфляции. В 1952 году руководству Минфина удалось убедить правительство в том, что, несмотря на противодействие левых, настало время для изменения политики. Правительство согласилось прекратить печатать деньги и ввело 10-процентный налог на все наличные деньги и депозиты, хранящиеся в банках. Обменный курс лиры был снижен втрое, что повторилось – В апреле 1953 года, когда он был установлен на уровне 1,8 лиры за доллар США, такие темпы снижения сохранялись почти 10 лет. Скрытая инфляция, характерная для Израиля в годы жесткой экономии, была приостановлена, и хотя уровень валютных резервов все еще оставался ужасающе низким, восстановление экономики уже началось. В 1950 году Израиль получил первый заем от США. В 1952 году появились первые внешние финансовые ресурсы, которые были гарантированы на десятилетие. Заем на независимость, израильские облигации, приобретаемые американскими евреями, соглашение об американской помощи и Соглашение о репарациях с Западной Германией, о чем будет сказано позже. С точки зрения руководства МАПАЙ, ситуация, сложившаяся после создания государства, способствовала как быстрому развитию, так и созданию государства всеобщего благосостояния. Понятно, что до образования государства большая часть капитала, вложенного в страну, была частной, и большая часть земли, приобретенной евреями, находилась в частной собственности. Источники воды, электричества и природные ресурсы, неподконтрольные британским властям, принадлежали частным компаниям. Теперь с бегством или изгнанием арабов 625 тысяч акров незанятой земли внезапно стали принадлежать государству, которая одновременно была наследником государственных земель и лицом ответственным за то, что было объявлено так называемой брошенной собственностью. Брошенная собственность была определена очень широко. Так что она тоже относилась к земле некоторых арабов, которые остались в пределах границ Израиля. Более 90% земли в стране теперь принадлежало государству. Правительство также контролировало ввоз капитала, большая часть которого стала народной. Все эти факторы дали государству финансовые рычаги и средства производства для притворения в жизнь запланированных проектов. Оно могло выбирать места для реализации проектов и отрасли, в которые собиралось инвестировать в соответствии с выбранными национальными приоритетами. Даже когда правительство не инвестировало напрямую в конкретные предприятия. Оно могло использовать гранты, субсидии, импортные лицензии и выделение иностранной валюты прямым инвесторам для вложения в отрасли и места по своему выбору. В те первые годы таких инвесторов было немного. Они появились в основном в 1960-е годы. Сионистская традиция – отдавала предпочтение сельскому хозяйству и строительству. За четыре года с 1948 по 1951 годы было создано 270 сельскохозяйственных поселений, из которых 100 были машавыми, заселенными иммигрантами. Количество населенных пунктов, основанных в тот период, равнялось количеству поселений, созданных за все 70 лет сионистского поселения в Палестине. С 1943 по 1951 годы количество людей, занятых в сельском хозяйстве, увеличилось вдвое, хотя их доля среди всех занятых не увеличивалась. К концу 1950-х годов было создано 400 сельскохозяйственных поселений, цель заключалась в обеспечении географического распределения еврейских поселений на обширных землях покинутых арабским населением вдоль границ в иерусалимском коридоре и в северном нагеве сельское хозяйство также должно было обеспечивать продовольствием населения которое как отмечалось ранее увеличилось вдвое из за массовой иммиграции. также Под влиянием сионистской идеологии сельское хозяйство рассматривалось как оздоравливающее занятие, поскольку сближало прежде отчужденных евреев с почвой родины, помогало ему корениться и приучало к ручному труду. Наличие средств производства, земли, воды и рабочих неквалифицированных новых эмигрантов. сделало сельское хозяйство самым быстрым и эффективным решением проблемы трудоустройства и жилья иммигрантов, одновременно удовлетворяя потребности государства в безопасности на границах и обеспечивая продовольствием растущее население. Создание поселений в те годы достигло громадных масштабов. С 1949 по 1952 годы Сельскохозяйственное производство увеличилось вдвое. В то же время в рамках усилий по рассредоточению населения в разных частях страны было создано около 30 городков, которые были объявлены так называемыми городами развития. Государственный контроль над импортом капитала позволил основывать и управлять отраслями, которые правительство предпочитало развивать. До 1955 года предпочтительным сектором было сельское хозяйство. В 1956 году закончился период нехватки сельскохозяйственной продукции и наступил период излишков. В то же время стало ясно, что сельское хозяйство тратит впустую воду важный и дефицитный ресурс. Назначение... пинхаса сапира министром торговли и промышленности ознаменовало новое направление инвестирование в развитие местной промышленности промышленность создавалась с помощью субсидий благоприятных курсов валют протекционистских тарифов и государственных инвестиций большинство построенных фабрик были заняты производством текстиля из местного сырья, хлопка, выращенного в северном Негеве. укомплектованные неквалифицированными рабочими, эти фабрики обеспечивали работой жителей городов развития, которые были созданы без производственной инфраструктуры. Согласно социалистической теории, производственная инфраструктура должна находиться в руках правительства, чтобы ее можно было использовать во благо нации. Правительство контролировало источники энергии, транспорт и воду. Правительство приобрело палестинскую поташную компанию и основало предприятие «Мертвого моря», приобрело «Электрик Corporation, основало авиакомпанию «Эль А Израэль Аэр и компанию «Цим Навигасион». Также правительство построило новый порт в Аждоде и приобрело нефтеперерабатывающие заводы в Хайфе, ускоренными темпами развивались автомобильная и железнодорожная инфраструктуры. В соответствии с сионистским видением правительство инвестировало национальный капитал в крупные ирригационные проекты, проект яркон негев и Национальный водопровод. Последний проект по которому вода поступала из Галилейского моря в Негев, превратил обширные засушливые районы в полностью орошаемые земли, предоставив фермерам средства производства, которые повысили их уровень жизни. Осушение озера Хула, тысячи квадратных километров, которые были частично озером и частично болотами, казалось хорошим примером воплощения сионистской мечты. В этом случае, однако, первоначальный энтузиазм по поводу развития территории оказался ошибочным. Почва была непригодна для использования, а осушение озера разрушило уникальную естественную среду обитания животных. Часть района Хула была затоплена в 1990 году. В этом отношении Израиль напоминал другие ускоренно развивавшиеся страны в 1950-х годах, не осознавая экологических издержек, например, Асуанская плотина в Египте и аналогичные проекты в СССР. Эти огромные государственные инвестиции в инфраструктуру привели к беспрецедентному росту израильской экономики, который в среднем составлял 10% в год в течение 15 лет. Правительство не национализировало компании, построившие инфраструктуру, что могло бы помешать потенциальным инвесторам. Оно купило их, а затем многие стали обществами с ограниченной ответственностью под общественным контролем. Правительство предоставило государственные гарантии, а также установило цены на продукцию. В 1951 году оборонный бюджет был резко сокращен чтобы высвободить ресурсы для абсорбции иммигрантов. Но после 1955 года, учитывая необходимость военных закупок после египетско-чешской оружейной сделки, о которой будет сказано позже, оборонный бюджет был увеличен до 7,5% государственного бюджета. Большая часть оборонного бюджета ушла на местный рынок, что еще больше – увеличило участие государства в нем. Создание оборонной промышленности добавило еще одну сферу государственного участия в экономике. В этот период общественный государственный сектор составлял около 20% израильской экономики. В то же время развивался сектор Хистадруд. Строительное крыло хистадрут в виде хефрат хаофдим укреплялось и росло в сельском хозяйстве, строительстве и промышленности. Между 1949 и 1954 годами число кибуцев увеличилось вдвое, а их население возросло на 60%. Производственные мощности кибуцев и объем производства также увеличились вдвое, а в некоторых из них возникла промышленность. Большинство Мошавов, новых репатриантов, также попали под зонтик Хистадрут. Маркетинг и закупки в этом секторе были кооперативными, что давало ему значительную торговую силу. Золель Банех была предпочтительным государственным подрядчиком по крупным проектам, поскольку у нее наличествовали необходимый опыт и технологии. Она строила общественные здания, электростанции. дороги и поселки. Ни одна другая компания на рынке не могла конкурировать по средствам производства или даже по своим возможностям реализации. Во второй половине 1950-х годов Хефрат Наовдим также начала создавать и приобретать компании в области обороны, тяжелой промышленности и потребительских товаров. В этот период сектор хистодрут, составлявший около 20% экономики, был таким же большим, как и государственный. Прежнее представление Бен-Гуриона и его коллег о том, что частный капитал направляется исключительно на получение прибыли, без национальных целей, с годами изменилось. Еврейские инвесторы в израильские облигации и основные представители диаспоры – подаривавшие Израиль, имели капиталистические взгляды и смотрели на государственную экономику и контроль государства с подозрением, даже с отвращением. После 1950 года экономические связи с США стали более тесными, что еще больше смягчило отношение Израиля к частному капиталу, были приняты налоговые правила. для поощрения капиталовложений негосударственных инвесторов. Во второй половине 1950-х годов в Израиль стал поступать частный капитал как от еврейских инвесторов, так и в виде единичных репараций из Германии. Частные предприниматели получали государственную помощь, если они переходили в отрасли, которые правительство стремилось развивать, на территориях, специально отведенных правительством для развития. Политика заключалась в поощрении строительства фабрик в отдаленных районах или поблизости от ма оборот транзитных лагерей и городов развития, чтобы обеспечить новым репатриантам работу. Правительство вложило значительные средства в эти предприятия. и в некоторых случаях эти вложения были экономически неоправданными. Но для министра торговли и промышленности Пинхаса Сапира занятости развития были на первом месте. До некоторых пор его не волновала рентабельность. Учрежденное им управление по инвестициям было создано для привлечения из-за границы еврейских инвесторов, вкладывавших средства в промышленное развитие. В первой половине 1960-х годов оно собрало сотни миллионов долларов. Таким образом, была разработана кооперативная модель, включающая как частную, так и государственную экономику. Эти два типа экономики полагались на государственную помощь посредством тарифной политики и налогообложения в отношении конкурирующего импорта. специальных обменных курсов, которые приносили пользу развивающимся отраслям, грантов для областей развития и так далее. Значительный процент капитала, вливающегося в страну, был направлен на инвестиции и развитие, но существенная его часть была направлена на потребление. За эти годы уровень жизни населения изрядно вырос. С 1955 по 1966 годы потребление на душу населения увеличилось на 221%. Экономисты до сих пор размышляют над вопросом поиска правильного баланса между повышением уровня жизни, что со временем принесло пользу подавляющему большинству населения, принявшего участие в растущем празднике потребления, и выделением ресурсов на развитие. Если бы часть ресурсов не была направлена на рост благосостояния населения, вполне возможно, что огромная волна людей покинула бы страну. Однако это распределение действительно отвлекло иностранный капитал от инвестиций в инфраструктуру и развитие, для которых он был предназначен с целью повышения уровня жизни. Чем шире Хефрат Хаовдим Дим распространяла свою деятельность, тем более выраженными становились внутренние противоречия между ролью Хистадруд, представляющей профсоюзы наемных рабочих, и его ролью как работодателя. В период массовой эмиграции, когда тысячи безработных оказывали давление на рынок труда, требуя снижения заработной платы, Кистадрут утверждала, что иммигранты должны получать такую же заработную плату, как и европейские рабочие. Он категорически отказывался согласиться на сокращение заработной платы даже во время сильной безработицы в начале 1950-х годов. Местные советы рабочих не разрешали предлагать работу работникам из транзитных лагерей за более низкую заработную плату. Эта политика принесла пользу старожилам и состоятельным рабочим и нанесла ущерб более бедным рабочим и новым иммигрантам. В то же время предприятия хистодруд должны были быть прибыльными, а применение принципов хистодруд касательно заработной платы в сочетании с жесткими правилами найма и увольнения не позволило этим предприятиям оставаться таковыми. Хистадруд заслуживает похвалы за преданность национальной миссии и за создание заводов в областях развития, куда частный капитал отказывался инвестировать средства, несмотря на обещанную государственную поддержку. Но с этого времени конфликт между наемными рабочими, руководством фабрик и исполнительным комитетом Хефрад Хауфдим был характерен для Хистадруд. и в итоге вызвал столкновение интересов внутри него. Закон о национальном страховании, принятый в 1953 году по инициативе министра Туда Голды Мейер, в то время считался расточительным, чего страна не могла себе позволить. Но этот закон стал основой системы социальной защиты Израиля, гарантировавшей всему населению – пенсии по старости и инвалидности, оплачиваемый отпуск по беременности и родам, страхование от несчастных случаев на производстве, а затем и дополнительные права. Впечатляющий экономический рост в сочетании с сохранением незначительных различий в заработной плате среди наемных рабочих сделали Израиль конца 1950-х годов Одной из самых эгалитарных некоммунистических стран, Израильское государство всеобщего благосостояния, считало обучение своих граждан производственным профессиям главной национальной миссией. Так, например, и правительство, и Хиста решительно выступали против страхования по безработице, которое воспринималось как поощрение непроизводительной, отсталой жизни, Вместо этого существовала политика полной занятости, хотя она означала введение оплаты труда, не имевшего экономической ценности. Но по мере того, как экономика развивалась и разделение труда в ней все более увеличивалось, группы рабочих начали требовать создания отдельных профсоюзов по отраслям и градации заработной платы. Они отвергли шкалу заработной платы хистодрут, которая привязывала уровень заработной платы в основном к трудовому стажу и количеству членов семьи. В конце 1950-х годов инженеры, врачи и учителя средних школ требовали гарантий более высокой заработной платы по сравнению с рабочими и служащими. Хистодрут с трудом согласилась с их требованиями которые, по его мнению, нанесли бы вред его политике относительного равенства, он пытался настоять, чтобы соглашение о заработной плате заморозили существующие различия между различными профессиями, так что если одна группа получит прибавку, все остальные группы получат прибавку в той же пропорции. Однако напрасно было ожидать, что так называемые «белые воротнички» согласятся с подобным предложением, учитывая исторически сложившееся социалистическое сионистское представление о разделении профессий на, так сказать, производительные и непроизводительные, хистодруд была более склонна поддерживать требования по заработной плате в промышленности, в сельском хозяйстве и строительстве чем в сфере обслуживания, но сектор услуг рос, а контроль хистодрут слабел. Частью концепции этатизма Бенгуриона было признание важности науки как национального ресурса. Учитывая огромное демографическое превосходство арабских государств, он всегда считал, что одним из факторов – Гарантирующих существование Израиля, стала его способность использовать интеллектуальный, технологический и научный потенциал населения на благо общества. Это восприятие частично основывалось на глубоко укоренившейся гордости за еврейских гениев, выражающейся в постоянном упоминании о высоком проценте еврейских лауреатов Нобелевской премии и вкладе евреев. в мировую культуру. Поощрение науки и ученых согласовывалось с этатизмом в том, что его целью было создание меритократии, основанной на индивидуальных достижениях. Идея заключалась в том, чтобы позиционировать Израиль среди стран современного, светского, прогрессивного Запада. Политика взращивания научной элиты проявилось в значительных инвестициях в высшее образование в первые годы существования государства. Когда был основан Израиль, существовало два высших учебных заведения, Еврейский университет в Иерусалиме и Технион, технологический институт в Хайфе. Позже возник институт Вейцмана, как научно-исследовательский институт, Признание потребности государства в образованном населении, необходимом для занятия должностей в государственном управлении и создания прослойки инженеров и техников, исследователей и изобретателей привело к государственным инвестициям в развитие высшего образования и его доступность для среднего класса Израиля. Всего за несколько лет появилось еще несколько университетов, Университет Барылан, Тель-Авивский университет, Хайфский университет и университет Бээр-Шевы, впоследствии ставший университетом Бен-Гуриона в Негеве. Одной из сфер применения научных достижений было сельское хозяйство. Эффективное использование орошения, создание новых сортов сельскохозяйственных культур, адаптация. привозных сортов к здешним условиям и современные методы выращивания сделали Израиль одной из самых известных и передовых стран мира в области сельскохозяйственного развития. В 1960-х годах Израиль продавал свои методы выращивания развивающимся африканским государством. Научный потенциал также был направлен в оборонную промышленность. Создание «Рафель» Управление по разработке вооружений было еще одним примером дальновидности Бен-Гуриона, который был готов сотрудничать с академическими исследователями и инвестировать в научное развитие даже в то время, когда у государства не хватало ресурсов в целом и зарубежной валюты в частности. Многочисленные технологии, разработанные для оборонного ведомства, впоследствии... Были внедрены в промышленное производство, что увеличило экспортные возможности Израиля. В начале 60-х годов XX -го века было завершено несколько крупных национальных проектов, в том числе Национальный водопровод, Предприятие Мертвого моря, Порт Ашдод и ядерный реактор, недалеко от Димоны. Также в этот период. Было мало кандидатов на репатриацию, которые обычно вносили финансовый вклад за счет инвестиций в их абсорбцию. Дефицит платежного баланса Израиля увеличился, и были предприняты попытки уменьшить его за счет девальвации и отмены нескольких обменных курсов. В 1962 году был введен обменный курс 3 лиры за доллар США под лозунгом, так сказать, экономической независимости. Но эти попытки не увенчались успехом. План по сокращению дефицита при продолжении экономического роста привел к обратным результатам. После того, как упомянутые крупные проекты были завершены, правительство не приступало к реализации новых. В результате, снижение экономической активности вместе с попытками предотвратить рост заработной платы привело к замедлению темпов развития, приостановке роста валового национального продукта и повышению уровня безработицы. На этот раз ударивший в основном по относительно обеспеченному среднему классу и молодым ученым страну покинуло так много людей. что распространившаяся в то время шутка по вывеске в аэропорту лот с надписью «Кто будет улетать последним, пожалуйста, выключи свет» вошла в национальный фольклор. Запланированный экономический спад превратился в рецессию, которая вышла из-под контроля. Восстановление произошло вскоре после шестидневной войны. Возможно ли было... Поддержание уровня развития в Израиле в условиях войны и массовой иммиграции без регулирования правительством. Этот вопрос остается спорным среди экономистов, но в условиях начала 1950-х годов такой вопрос, вероятно, даже не стоял. Пока не прекратилась массовая иммиграция в 1952 году. Израиль находился в состоянии чрезвычайного положения, напоминавшего о войны. Даже после этого не было ни одной частной компании, которая была бы способна или хотела бы взять на себя бремя заселения отдаленных районов, поскольку это не имело экономического смысла. Обучение тысяч неквалифицированных иммигрантов, абсорбции больных, инвалидов, и необразованных людей, строительство транспортной, водной и электрической инфраструктуры, а также предоставление медицинских услуг, образования и жилья населению, которое было не в состоянии за них платить. Несмотря на все свои недостатки, регулируемая экономика, кажется, была тем, что позволило государству Израиль с двух заглавных букв – расти ускоренными темпами, став ярким примером для развивающихся стран. В 1963 году 97% населения имели водопроводную воду, а 93% – электричество. С 1948 года частное потребление увеличилось на 200%. Число первоклассников – Выросло с 17137 человек в 1949 году до 55301 в 1963 году. Количество больничных коек увеличилось с 4626 единиц в 1948 году до 17000 612 в 1964 году валовой национальный продукт на душу населения вырос на 232% в период с 1950 по 1963 годы. Сомнительно, чтобы эти достижения были возможны без регулируемой экономики. Безусловно, стандарты добропорядочности отличались от сегодняшних, и нет никаких сомнений в том, что так называемые «свои люди» получали предпочтение во всем, что касалось проектов или распределения ресурсов, и что протекция была стандартной практикой, но не встречалось таких коррупционных деяний, как кража национальных ресурсов, которые совершали правители некоторых развивающихся стран, и даже некоторых развитых главы правительств Израиля вели честный, скромный образ жизни. И все же нельзя сбрасывать со счетов горечь, враждебность отчуждения, отчуждение, порожденное противостоянием, присущим такой системе между гражданином и бюрократом. В государственных учреждениях, службе занятости, больничных кассах, Министерстве внутренних дел и Министерстве торговли и промышленности между всемогущим государством и гражданином, нуждающимся в его услугах и льготах, велись постоянные переговоры. Одна сторона проявляла высокомерие, а другая испытывала унижение и зависимость. Гражданин, которому приходилось стоять как нищему в коридорах власти, В итоге связывал все недостатки и слабости системы с правящей партией Мапай, которая обеспечила феноменальный успех израильской экономики, но вызвала негодование у всех, кто разочаровался в сионистской мечте. Данной партии приписывали все недостатки иммиграции и абсорбции. Таким образом, нетерпимость к системе превратилась в чувство недовольства рабочим движением.